Здесь помог больше мой опыт не инженера-кораблестроителя, а, а секретаря Ленинградского обкома. Судостроение являлось важнейшей отраслью экономики города, и вникать в его проблемы приходилось не поверхностно. Затем вопросы строительства Транссиба заставили плотно общаться с Астраградом. Металлоконструкции, механизмы, квалифицированные рабочие, монтажники это стало основной проблемой, куда более сложной, чем тайга, болота и горы.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 — скривился император. — Тебе про казну рассказать или сам догадываешься? — Догадываюсь, что после мятежа ничего хорошего там быть не может, но... — Но нам остро необходимы металлоконструкции с Германии. Неужели нельзя заказать в Стольграде? — скинул глаза Ники. Можно. Вздыхаю и начинаю объяснять. Мосты. Мосты стали настоящим проклятием Транссиба. Дорога спроектирована по водоразделу, только вот высоты здесь идут не так, как в европейской части России, а по отдельным пикам, соединённым перевалами и перерезанным глубокими лощинами. Строительство начали сразу на трёх участках – Западно-Сибирская железная дорога от Челябинска до Оби, среднесибирская сибирская от Оби до Иркутска, Уссурийская от Владивостока до Хабаровска. Вторым этапом планируется соединить Байкал с Хабаровском, Третий. Кругобайкальская Байкальская линия. Если на Западно-Сибирский участок мостовые фермы изготовленные в Стальграде можно доставить по железной дороге на Среднесибирский сплавом, то на Уссурийский только морем через Владивосток. А там Амур. Между прочим, если кто не помнит, через него мост в той истории три года строили. И скили на германских судах металлоконструкции доставлять дешевле и безопаснее, чем до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 Ах да, некий же японскую делегацию ждёт. Что ж, пройдёмся ещё раз по основным позициям. Северная Маньчжурия сейчас полупустыня, по которой бродят кочевники со своими стадами. Когда в той жизни Россия построила КВЖД, приграничные районы Китая стали заселяться в 15 раз быстрее, чем наше приамурье. Через 5 лет китайский хлеб стал успешно конкурировать с Амурским, вызвав упадок русского земледелия в приамурье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 с них, а то и шкура откнута облезет, да и работают эти европейцы из рук вон. Нужны нормальные работники, свои, исполнительные, инициативные и обученные, но крестьян от хозяйства не оторвешь, только только устраиваются на неосвоенных землях. Казаков с их льготами на работы, коло чем не заманишь да и не надо это, они на своем месте. Китайцев и корейцев около десяти тысяч уже работает. На Уссурийском участке в основном, но производительность труда крайне низкая. Забрал из Острогов и Сахалина почти всех каторжных Около 30 тысяч, но и воинские команды из гарнизонов извини напряг. каторжников охранять. В славных советских традициях. Зря ты это. Да ладно, с кем им там воевать? Не 41-й, чтоб сибирские дивизии Москву спасали. Да и нет там дивизий, к сожалению.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 У нас тут аграрная реформа на сносях, крестьян из центральных губерний переселять надо. Ну это ты в курсе. Опять же, кровавая гобня. Замерение окраин. Короче, нужно наладить приемы расселения нескольких десятков тысяч сыльных. Хм, многих десятков. Ну и к делу всех пристроить, естественно. Пристроим, не вопрос. Кстати, Георгий Васильевич, давно интересуюсь, а как в Сибири иностранцы приживаются? Вроде уже лет 200 туда ссылаем, еще со шведов или в кажись. Ты знаешь, сразу в глаза бросилось, что почти вся высшая администрация Сибири – азийские немцы. Чуть ли не с Екатерины такая традиция пошла. И не скажу, что это плохо, чиновничество там не так распущено. Да и попам нашим не шибко туземцами разгуляться дают. В смысле насильственного крещения язычников. Кстати, немцы перед бурятами и буддистами испытывают неподдельный трепет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 но верных рецептов дать не могло. Император мрачно насупился, подошёл к накрытому столику и плеснул в фужеры коньяк. «Твою записку я читал. Завтра государственный совет. Пока по столыпину. Разрешение выхода из общины, создание крестьянского банка, принудительное землеустройство и усиление переселенческой политики». Никит чокнулся с моим фужером и выпил. «Да понимая, что этот вековой фугас когда-нибудь нужно разрядить». «Но не надо на меня так смотреть. Но не могу же я завтра вот так просто взять и отобрать 60% сельскохозяйственных земель. Это только у дворян. А если ещё и церковные земли?» «Будешь ждать, пока помещичьи усадьбы жечь будут?» «16 лет осталось». «Не буду». Поджигалки поотрываю. «Дай мне годик. Я сейчас дворянство, эту оперу престола повоспитываю».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 Мне Димон уже всю плешь проел. Землю не делить, общины превратить в колхозы. А он им трактора и селки поставлять будет. А кто этим колхозом рулить будет? Кто заработки делить будет, какую-никакую бухгалтерию вести, наконец? Они ж там друг друга виллы возьмут на первом же колхозном собрании. Большевики вон и то с заводов 25-тысячников председатели призывали. Потому как одно дело мужику какому-нибудь Давыдову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 Поэтому в должности председателя там должен быть проводник твоей воли. Хороший исполнитель без самодеятельности. Это Этакий интерфейс без искажений. Я думаю, ты такого легко найдешь. А я, если ты не возражаешь, продолжил бы заниматься трансивом там на месте. Николай внимательно посмотрел мне в глаза и поднял свой фужер. Ну хорошо. Я веду должность наместника по Сибири и Дальнему Востоку. «Делай инфраструктуру и строй там общество будущего. Тем более оттуда народ ссылать некуда», – улыбнулся Николай, пригубив коньяк. «Слушай, а давай Ленинград построим? На Лене где-нибудь?» «На Лене не получится, там Новосибирск, то бишь николаевск Строить нужно на пересечении обе Транссибом». «Кстати, о Ленинграде. После переноса столицы в Питере наверняка возникнет интеллигентско-дворянская фронта». «Там будут концентрироваться все тобой недовольные. Вот и хорошо. Пусть концентрируются. Профилактировать легче будет. А в Питере, Георгий Васильевич, у нас будет культурная столица России. Вот так оригинальненько. Я там оставил Российскую Академию Наук. Из Эрмитажа первый государственный публичный музей сделаем. Как-то так». «Спасибо, Никки», Ники. совершенно искренне сказал я. Когда встреча завершилась, провожая меня в дверях, император сказал «А Новосибирск мы не ново-николаевском назовем. Построй там настоящую столицу Сибири, не хуже Ленинграда. И мы назовем ее Романов на обе. Я уезжал в Омск со смешанным чувством. Олег молодец и ездим что-то от того настоящего, главного хозяина, о котором даже в его времена вспоминали со смесью почтения и страха. Он крепко взялся...